Глава 20. Помочь или утро выдалось паршивым. Мало того, что погода за ночь испортилась, так еще и снились неприятные сны. Там я сама своими собственными руками отправляла драконов за грань, всех до единого. И во сне я очень этому радовалась. Бр, приснится же такое. Никогда в жизни не была кровожадной, не любила смотреть на чужое горе. Поэтому сон для меня стал сущим кошмаром. Странным непонятным кошмаром, которому я не могла найти объяснение. Так что на завтрак я шла в не очень хорошем расположении духа. Ребята, видя, что я не особо стремлюсь к общению, решили меня не доставать и не очень громко переговаривались между собой, обсуждая похожий предстоящий бой. Какой еще бой? Не поняла я и вклинилась в обсуждение. Так сегодня старшие курсенники будут показывать свои навыки техники боя. Усмехнулся Веггер, владение оружием Насколько виртуозно владеют магическими пульсарами и что еще могут предложить в бою из того, чему научились за все эти годы. Насколько хорошо владеют полубоевой трансформацией, как хорошо умеют воплощаться в дракона. Ну и все в том же духе. Они теперь до самого выпуска будут так кичиться. Уныло в Ториломанон. Им же нужно покрасоваться перед девчонками. Так они и будут стараться. выходные мы особо не виделись, но насколько я поняла, И вечер у Рыжули тоже закончился не очень хорошо. А то, это их законное право, подхватил Вегер. Ведь показательные выступления доступны только в потоку, а до этого ходи, тренируйся, показывай свои боевые и не только достоинства перед своими же собратьями в закрытом корпусе. Несправедливо, так что они имеют полное право покрасоваться. Ага, а тебе до этого знаменательного события еще два года ждать. Небезвесисто заметила Брина, которая до этого особо в разговоре не участвовала. Зато мы с девочками сейчас сможем по достоинству оценить будущих кандидатов мужья. Мы с Манон Тих дружно застонали. Что ж, тут у всех мысли только вокруг замужества и крутится. Хотя кому-то присматриваться не надо. За ней и так толпы драконов бегают. Выбирай, не хочу, едко добавила она, и на кого особо не смотря. Но и так было ясно, что говорила она обо мне. В том-то и дело, что не хочу, добавила тихо, но отчетливо. — Можешь забирать хоть всех. Да если бы пошли, недобро усмехнулась она. Ты ведь теперь у нас местная знаменитость. Сам принц на тебя запал. Даром что только из-за магии Вартана, а так и посмотрел бы в твою сторону. Одно радует из-за того, что за тобой Айдан ухлестывает. Другие драконы не спешат к тебе приближаться. Видимо, не хотят нарваться на гнев его высочества. Говорят, он уже прекрасно владеет полной драконьей формой, чего достигли немногие. А еще он один из сильнейших драконов Негларда, не сильнее Даргона, усмехнулся Вей. А это еще не доказано, Упрямо вскинула подбородок Брина, покосилась на меня. Вот бы сегодня они слеснулись в своей драконьей форме, тогда бы мы и узнали, кто сильнее. Вот только этого мне сейчас и не хватает. Дарган, как я погляжу тоже, решил возобновить с тобой отношения. Из дома твоего выходит, смотрит постоянно на праздники вон, выловил в переулке. А она это откуда знает? А ты уже не знаешь, кого выбрать? Еще бы столько сильнейших драконов, и все для тебя одной. И столько злобы и горечи было в ее словах, что меня невольно передернуло, словно я только этого и добиваюсь. "Слушай, Брина", стиснула зубы и постаралась держать себя в руках. "Я о таких привилегиях не просила, ни вартана, ни кого-либо еще. Я прекрасно знаю, что не за меня, а за мою магию ведется борьба. И в ней нет правил, нет ограничений и стоп-слов, когда можно остановить игру. Это немного из другой оперы, да и из другого мира, но неважно". И мне очень неприятно чувствовать себя постоянно нежеланной девушкой, а желанной добычей, которую добиваются только из-за навязчивого дара. Я бы с удовольствием избавилась от магии Вартана, но смогу это сделать только через год. Таково его условие. Так что сейчас хочу я этого или не хочу, но я лишь ценный приз, а не девушка, которая хочет быть любимой. На какое-то время воцарилась тишина. Леона права, Бри. Она не виновата в том, что Вартан ее отметил. Так что сбавь пыл. Спокойно стоял Килл, который до этого момента молчал всю дорогу. уж не зная, что именно подействовало на девушку, но она и правда закрыла тему. Насупилась, отвернулась, но больше ее не поднимала. Я же продолжала витать в своих размышлениях. Я ведь и правда понимала, что все эти ухаживания со стороны принца наиграны, что ему нужна не я, а просто девушка с редким даром, чтобы у императорской чейты было все самое лучшее. И если с Айданом всё было и так понятно, то с Дарганом я запуталась. Чего же именно хочет он? Тоже получить в список своих достижений или просто меня? Он возобновил ухаживание, точнее, после приобретения мной магии Вартана, и он же говорит, что не в ней дело. Тогда в чем? Пока я была погружена в свои мысли, даже не заметила, как мы подошли к шумной столовой. Не заметила того, что ко мне, самой своей ленивой и вальяжной походкой, направился принц. Встал рядом и шепнул: "Привет, красавица". От чего я вздрогнула и резко развернулась, чуть не перевернув под нос какого-то парня, по несчастливой случайности оказавшегося рядом. Он уже хотел разразиться гневной тирадой на нерадивую меня, но заметив Айда, благополучно промолчал. И спешно ртировался. И тебе не хворать. Мрачно отозвалась я и отвернулась, намереваясь выбрать себе завтрак. Тут была столовая во всех смыслах: с самообслуживанием и очередями на раздачу, в лучших традициях земных учебных заведений, что немного вгонял в ступор. Это же волшебный мир. Почему тут нет волшебных столов, как в Гарри Поттере? Когда сел, послушал речь и сразу накинулся на еду. А тут нам, мне речи ректор не толкает, ни столов волшебных нет. Непорядок. Ты сегодня слишком задумчивая. клянился в мои мысли его дракона Прости, что пришлось оставить тебя с Дарганом после праздника. Отец прислал вестник с просьбой без отлагательств прибыть во дворец. Надеюсь, генерал вел себя благоразумно. Ага, знал бы ты, как этот генерал себя вел. и вообще, что мы еще вчера вечером делали? Эм, ну, может, ничего такого и не делали. Но оказаться вместе с ним под душем А потом в халате и так. Стоп, что-то меня опять не туда унесло. Все хорошо. Я добралась до академии без приключений. Ответила сдержанно и повернулась с загружённым подносом в сторону столиков, намереваясь догнать друзей, которые слюняли по-тихому. Только мне этого сделать не дали. Вот и отлично. Айдан взял у меня поднос и направился в сторону своего столика, с по ребятам старшекурсников и несколькими девчонками первокурсницами, напрочь игнорируя моих друзей. Эм, вообще-то я сижу там. Указала я на ребят, которые с недоумением на нас поглядывали. А я там: "Ты решил все решать за меня?" осведомилась я, встав посреди столовой. А Айдану ничего не оставалось, кроме как тоже остановиться и развернуться. С кем мне общаться? С кем сидеть? Куда идти? Айдан, со мной этот номер не пройдет. Я сама буду решать, что и с кем мне делать. Да, не очень дальновидно диктовать условия наследнику, но эта его вседозволенность просто выводила меня из себя. Принц отправил поднос в полет, то есть левитировал рядом, а сам подошел ближе. "Я не буду говорить, что тебе делать, Лия", кратко пояснил он, приблизившись почти вплотную и ласково стал перебирать прядьку у моего лица. "Но я бы советовал тебе не портить со мной отношения, хотя бы потому, что я всегда добиваюсь того, чего хочу". И в твоих же интересах, чтобы я тебя добился мирным путем, без принуждения и запретных действий. И в твоих же интересах, чтобы твоим друзьям жилось спокойно, их никто не задирал, не гнобил и не унижал. А еще это в твоих интересах, потому что этого хочу не только я, но и мой отец. Именно сегодня он намерен переговорить с твоим отцом по этому поводу. И если ты, дорогая моя Леона, Будешь вести себя не очень хорошо, то не поздоровится еще и твоим родным, понимаешь? Ты мне угрожаешь? прошипела в лицо этому козлу. Предупреждаю, малышка. усмехнулся он. А теперь пойдем к твоим друзьям. Раз уж тебе так хочется сидеть сейчас с ними. Сделал какой-то знак своим друзьям и безостенчиво направился к моим, а вся его честная компания следом. Жестом сдвинули столы. Добавились стулья и нагло расселись среди ошалелых ребят. Пока я так и стояла в немом изумлении, наблюдая за этим абсурдом. Нет, не изумлением, а охреневанием. Боги, я ведь часто забываю, что своими действиями ставлю под удар не только себя, но и своих близких, людей, которым в любом случае еще тут жить, даже если я и вернусь на землю. Я не смогу воротить тут все, что захочу, а потом оставить после себя кучу проблем и тихонечко слинять. Так что хочу я этого или не хочу, но с Айданом портить отношения действительно не стоит. идти у него на поводу я все еще не собиралась, но можно сделать хотя бы вид, что меня все устраивает. Глубоко вздохнула пару раз, пару десятков раз. И все же пошла за столик, пясь рядом с Айданом, так как другого свободного стула не было. К Манон подсел ее недавний кавалер, но, судя по поджатым губам девушки, она не очень-то была рада такому соседству. Про Брину можно ничего не говорить. Она была в своей стихии и уже наседала на уши какому-то парню, не тому, с кем была на празднике, кому-то другому. А, ребята, в общем, я одними губами сказала: "Извините". После чего достоилась кривой усмешки и взгляда: "Аля, «все хорошо. Ну хоть не злятся". И на том спасибо. За столом тут же начались веселые переговоры, словно все, что только что произошло, было самым обычным делом. У меня же кусок в горло не лез. Поэтому я лишь вяло ковыряла в тарелке, так особо ни к чему не притронувшись. Да и пристальный взгляд в спину не добавлял аппетита. Даже не оборачиваясь, я прекрасно догадалась, кто на меня смотрит. И этот кто-то в лице одного магистра был очень недоволен. А взглянув в его сторону, я смогла сама в этом убедиться. Дарган сидел за преподавательским столом, мрачнее тучи, и разве что дырку не прожёг в самоуверенном принце. Айдан это, похоже, заметил. Так как его рука как бы незначай скользнула по спинке моего стула, а затем по спине, вызывая жгучее желание отодвинуться, особенно после недавних слов. Однако я осталась на месте и даже не шелохнулась. Ты придёшь вечером посмотреть на меня, спросил он доверительным шёпотом. Сегодня первый открытый бой, я был бы рад тебя увидеть. Ага, покосоваться он будет рад, а не меня увидеть. Но вслух я лишь сказала, что приду. И очень старалась, чтобы моя улыбка не превратилась в оскал. Однако принц этого либо не заметил, либо не обратил внимания. Так как сказал, чтобы я ждать, Чмокнул в нос и как ни в чем не бывало вышел из-за стола. Мне так хотелось сейчас взвыть и уронить голову на стол от бессилия, но я смогла себя сдержать. Вела кивнула парням, у которых первой парой было боевое искусство, и поплелась на теорию магии. Ох, чувствую, лорд Дарган сегодня на всех будет отыгрываться усмехнулся Вегер. "И мы с тобой, Килл, будем одними из первых. Радует, что Айдану и его компании тоже достанется, хоть и после нас". Я не совсем поняла, что ребята имели в виду, но просвещать меня никто не спешил. Вегер отошел чуть вперед, а вот Килиан задержался, точнее задержал меня и отвел чуть в сторону, чтобы не мешать потоку адептов. "Будь осторожна с Айданом, старайся не оставаться с ним наедине, и вообще, старайся нигде не ходить одна". Ого, вот это новости. Килл снова смотрел внимательным взглядом почти прозрачный глаз, вызывая целую толпу ледяных мурашек. Почему? Мне что-то угрожает? Парень ответил не сразу, нахмурился сильнее и качнул головой. Я не знаю точно. Твое будущее туманно и не показывается мне, как и прошлое, что очень странно. Но одно я знаю точно. Тебе нельзя ходить одной. Постарайся это запомнить. Больше ничего не сказав, он ушел догонять Вейгера, оставив меня в растерянности и еще с целой кучей дополнительных вопросов. Словно мне предыдущих, на которые еще не ответили, было мало. Значит, у Кила все же есть какой-то дар, вроде предвидения. Это плохо. Пусть мое будущее и прошлое туманно, он ведь может обо всем догадаться. Так, ладно, подумай об этом позже. Сейчас и без него проблем хватает. Так что я постаралась отбросить посторонние мысли в сторону и подошла к ожидающей меня девчонкам. "Слушай, если тебе так противно общество Айдана, то может сама им об этом скажешь?" Тихо поинтересовалась Манон, когда мы уже вышли из столовой. "Как будто я не пыталась". Так пошли его. Тем более сегодня был прекрасный случай. Ты могла не тащить их всех за наш столик. Вставила свои пять копеек брюнетка, на что я лишь усмехнулась. А ты считаешь, что открыто послать принца это хорошая идея? особенно посреди столовой, чтобы наверняка услышала вся академия и преподаватели заодно. Спасибо. Я пока показать хочу, и нормально учиться. А за столик я никого не тащила. Это была целиком и полностью его инициатива. Да и не думаю, что он так просто откажется от своего замысла, не после сегодняшних слов. Манон словно это услышала, так как взяла меня под руку молчаливой поддержки. За что и была очень благодарна. Хорошо хоть Брина больше не доставала. Теория магии прошла как в тумане. Впрочем, как и все последующие предметы, которые я слушала в полууха. Радовало только то, что сегодня не было никаких практик и демонстраций отработанных заклинаний. На всех предметах мы сидели, слушали и записывали за магистрами, изо всех сил стараясь не уснуть. Это касалось и ребят на задней парте, которые после тренировки с Дарганом еле выползли ползли в аудиторию и как завалились там, чуть ли не в обнимку, так и проспали. Хорошо храпеть не начали. Правда, в таком состоянии находились практически все адепты, кто выходил с его занятий. Хм, что же он там с ними делает? Я же на всех занятиях старалась не сильно выпадать из реальности. Просто в голову так и лезли мысли обо всем, что со мной происходило. Теперь после встречи с Готхиртами и того, что про них рассказал Ренард, Я была более чем уверена, что мои спонтанные переносы в непонятные места были отнюдь не случайны. Что их могли, и скорее всего, подстроили. Только кто? Гатхирты или кто-то из более близкого окружения? Могли ли наложить подобное заклинание на расстоянии или нужен был тесный контакт? В общем, у меня пока были одни вопросы, но ответов не прибавлялось. После занятий чуть ли не вся академия направилась к открытому корпусу, смотреть на тренировку выпускного потока будущих д'архаров. Но еще бы, тут же будет участвовать сам принц, чтоб его драконы покусали. Буквально все о нем говорили с восхищением, а особенно первокурсницы. Одна я неблагодарная нос ворочу. Тем не менее, мы с девчонками встали на последнем этаже некого подобия амфитеатра, лестницы с этажами, которого уходили вниз, словно под землю открывая взору довольно большую площадку для тренировок, где уже начали разминаться старшекурсники. Я разглядела Айдана, разговаривающего с каким-то незнакомым мне парнем, его друзей, утром сидевших с нами за столом, и Даргана, застывшего каменным изваянием почти посредине поля, выслушивающего каких-то двух парней, с жаром ему что-то втолковывающих. Даже с большого расстояния было видно, что он еле сдерживается, чтобы не рыкнуть на них. Ну и не сдержался. В итоге рыкнул так, что ба парни отлетели к остальным, и все в миг выстроились в шеренгу. Сверху было не слышно, о чем именно там говорили и по какому принципу выстраивались пары. Поэтому Брина быстренько спустилась ближе к сцене. Я и Манон категорически отказались спускаться. Просто не хотела давать повод думать, что я и правда пришла сюда полюбоваться на принца. Пришла просто, чтобы отметиться и по-быстрому слинять, пока никто не видит. И похоже, что Манон была со мной солидарна. Она тоже без особого удовольствия наблюдала за действиями внизу. Айда, она правда проигнорировать не получилось, особенно после того, как он при всех сородил розу, сотканную с чистой стихии огня, и отправил ее по воздуху ко мне. Зависнув прямо передо мной, опаляя жаром все вокруг и приковывая ко мне всеобщее внимание. Вот зараза чешуйчатая. Я улыбнулась в знак благодарности и с недоумением смотрела на её творение, раздумывая, что мне с ним делать. Да, роза получилась очень красивая, огненная, но бестолковая. Цветок из огня нельзя было взять в руки, нельзя поставить в вазу. Да и вообще понятия не имела, что с ним делать. Так что даже на Маннон посмотрела с надеждой на помощь, но подруга лишь виновато улыбнулась. Ну да, огонь не ее стихия. Она тоже развоплотить эту красоту не сможет. Осложняло еще и то, что за мной сейчас наблюдали все, кто находился в корпусе, включая принца и Даргана. Эмоции которого я передать не рискну. Он лишь неловимым движением разуплатил цветок и вновь рявкнул на адептов, привлекая всех к порядку. Ух, вот за эти его действия я была очень благодарна. На площадке началось построение в пары, после чего все чуть ли не одновременно начали бой, выбрав в качестве оружия магию. В момент первого удара громыхнуло так, что я невольно вздрогнула, ухватилась за перила и перевела взгляд на поле где в первые секунды просто было ничего не видно. Со всех сторон летели боевые пульсары всех видов: огненные, водные, воздушные. Вместе с ними в ход шли нетипичные заклинания в виде плетей, сетей, щитов и прочего. Все виды стихийной магии сейчас переплелись между собой, создавая целый пестрый калейдоскоп, который смешался в один сплошной мелькающий экран, словно на телевизоре кто-то сбил настройки. И он теперь не мог сфокусировать четкую картинку. Хм, телевизор. Кажется, я видела подобную технику не месяц, а несколько лет назад. Так давно это было, и теперь казалось чем-то нереальным, словно из другого мира. За кого болеет Леона? Раздался рядом чуть насмешливый знакомый голос, выдергивая меня из воспоминаний. Обернувшись, я заметила Винсента с его неизменной улыбкой, которая в копе золотыми волосами делала его таким ярким, добрым, совершенно противоположным вечно мрачному Даргану. Ни за кого, просто наблюдаю за тренировкой». невольно улыбнулась, пожала плечами и отвернулась к полю, заметив, что Манона, видимо, охваченная зрелищем, немного от меня отошла и полностью сосредоточилась на сражавшихся Винсент подошел ближе и облокотился о перила, тоже делая вид, что очень увлечен состязанием. Я тоже любил такие бои, когда учился. В них можно было хорошо размяться и показать приобретенные навыки и покрасоваться перед девушками, подметила я, наблюдая за тем, как партнер Айдана запускает водную сферу, которая с громким шипением разбивается о выставленный огненный щит. Красиво. Не без этого, ответил Винсент, посмеиваясь. Обычно на таких вот боях первокурсницы и западают на какого-нибудь Дархара, или дожидаются окончания учебы, чтобы выскочить замуж. Опять замуж, простонала глухо, но меня услышали. Даже с учетом, что разговаривать приходилось на повышенных тонах, чтобы переключать гул взрывов от заклинаний. Именно замуж. Так уж устроен наш мир Леона, и вы это прекрасно должны знать. Совсем недавно вы сами стремились пополнить ряды счастливых замужних леди, причем с моим другом, но теперь говорите так, словно семья это что-то страшное и совершенно чуждое вам. Что же изменилось? «Многое», – ответила уклончиво, чувства на себе внимательный взгляд голубых глаз. Я не считаю замужество чуждым, просто не хочу торопиться. выйти замуж я всегда успею. Главное сделать правильный, а не поспешный выбор. Тем более, что делать выбор за настоящую леди Ленгранд я не собираюсь, особенно с учетом того, что неизвестно, как поведет себя ее личная магия после моего ухода. Ведь насколько я помню, магия Леоны Серая. Останется ли она такой после перемещения? Я хотел попросить у вас прощения. Вдруг огорошил меня он. За что? За прошлую встречу. Усмехнулся блондин, чуть виновата. Я не должен был приглашать вас на свидание, хоть и очень этого хотел. Почему не должны? не поняла я. Я же не должна ни перед кем отчитываться и спрашивать разрешение. Вы сами мне об этом говорили, так что сама согласилась пойти, и вы еще многого не понимаете, Леона. усмехнулся лорд. Я не дождался одного ответа от друга и поспешил. Лучше бы этого не делал. Сейчас бы не было больно. Больно? я даже обернулась в его сторону. Я не понимаю. Не берите в голову. Вы так сильно изменились, Леона, Задумчиво проговорил Винсент, и я замерла. Я ведь встречался с вами ранее, давно, еще до вашей помолвки с Рейнардом. И тогда вы мне показались охотницей за статусом и властью. А сейчас? А сейчас, переспросила я. Взгляд мужчины плавно, но не похабно, а скорее с интересом, плуждал по мне, словно художник любовался моделью для будущей картины. Сейчас вы сами на себя не похожи. Стали открытой, яркой, притягательной. Я вам уже говорил об этом. Помните? Вы стали такой, что за вами хочется ухаживать, делать вам приятные вещи, добиваться вас, любить, любить, повторила глухо и усмехнулась. Это все влияние подарка бога, никак иначе. Без его магии я осталась бы прежней. Вряд ли ваши изменения связаны с магией Вартана. Да, его магия способна менять людей, но не до такой степени. Люди под влиянием его дара становились чуть более эмоциональными. Это было нужно для лучшего понимания нуждающихся в помощи, но не более того. Ваши же изменения слишком сильные. Настолько словно изменилась душа, поменяв собой и ваш характер, мировоззрение, мысли, ведь магия у вас тоже стала иной, белой, какой еще в начале года не было. А откуда вы столько знаете о людях с Смагии Вартана? Изучал после того, как он оградил вас. Мне просто стало любопытно, какими были все те маги и как они жили. Я невольно напряглась». Мамочки, вот только его догадки об истинной причине таких глобальных изменений мне не хватает. Он ведь тоже Дархар, может не генерал, но друг Даргана, который отлавливает Инномирян. И если он меня сейчас раскусит, Но я думаю, что вы просто смогли сильно измениться, Леона. С улыбкой продолжил он, словно ни о чем такое меня не подозревал. Мало ли, что может послужить потрясением для подобных изменений. Такое бывает, наверное. Так что не переживайте. Я очень даже рад этим изменениям и тому, что вы стали такой. И знаете, я бы с удовольствием начал за вами ухаживать. Я невесело усмехнулась. Тоже считаете меня ценным призом? Считаю вас ценной девушкой, которая достойна, чтобы добивались именно ее, а не навязанного дара, неожиданно. Настолько, что я обернулась на мужчину в желании понять, врет он сейчас или старается себя как-то отбелить, сделать лучше, чем все остальные, но ничего такого не заметила. Винсент смотрел внимательно, изучающий и без намека на лукавство или заигрывание. Если вы все так думали, пошептала тихо. «Думаю, Ренард такого же мнения. Как бы ни тяжело мне было это признавать, но вы дороги ему намного дороже, чем можете себе представить. И если бы не одно очень весомое обстоятельство, я бы сейчас не отказался от возможности понравиться вам. Я ведь хотел добиться вашего расположения. Не зря же пригласил провести со мной время. Но, к сожалению, не судьба. Что же это за обстоятельство? спросил взволнованно. Леона, вы его айс договорить Винсент не успел. Со стороны арены послышался истошный визг какой-то девушки, а затем крики уже других адептов. Повернувшись в нужную сторону, я сначала ничего не поняла. Весь бой прекратился. Над барене теперь был воздвигнут полупрозрачный, отливающий голубым светом купол, через который, похоже, никто не мог ни войти, ни выйти. Все, кто был внутри, сейчас собрались кругом вокруг лежавшего на земле парня. А рядом с этим куполом была целая толпа адептов, часть из которых двинули в сторону выхода, грозившись смести всех на своем пути. Что случилось? спросила пробегающая мимо перепуганной девчонки. «Гадхирты!» – всхлипнула она. "Тот, -то напал на Кая. Он без сознания. «Гадхирты? Здесь в академии? Как это возможно?" Понятное дело, девчонка мне не ответила, и она и все остальные в панике пробирались к выходам. Я же наоборот старалась пробраться сквозь толпу в сторону купола. Убежать? Нет уж, если тут и правда ранения от магии Готхиртов, то для драконов оно смертельно. И, насколько я помню, ни один целитель пока не знает, как их лечить. Так что я должна была как можно быстрее добраться до раненого в надежде, что еще не поздно. А о том, что нападавший где-то здесь и он может тоже спокойно напасть на меня или еще на кого-то, даже не думала. Сейчас не время бояться и прятаться. Правда толпа так и норовила вытолкнуть меня за пределы арены, унести с нее как можно дальше. И, наверное, ей это удалось бы, но меня выдернули в сторону, подняли на руки и измоливысь. Что за, начала была я, но наткнулась на драконий взгляд Винсента, горящий ярким голубым пламенем, и умолкла. Просто решил, что так будет быстрее и надежнее», — с Слыбко съел дракон и полетел, реально полетел со мной на руках в сторону купола. Мамочки, я же высоты боюсь, А страха зажмурилась, обеими руками вцепилась в Винсента и еле сдерживалась, чтобы не завизжать во все горло. Это же это, блин, а это классно. За всю свою жизнь я ни разу даже на самолетах не летала, не говоря уже о полетах, на параплане и о чем то подобном. Смотря просто из окна, начинала кружиться голова, а при катании на колесе обозрения тошнило, и я могла выключиться. Но сейчас ничего подобного не было. Точнее, страх был. Он никуда не делся, но я не чувствовала опасности, того, что могу упасть и разбиться, того, что меня уронят. Наверное, все дело не в высоте, а в том, как именно ты летаешь. И сейчас я была точно уверена, что меня ни за что не отпустят. Чуть осмелев, даже приоткрыла глаза. Под нами был голубой купол толпы адептов, часть из которых осталась рядом. И по всей видимости, никуда не собиралась уходить, а часть уже была на пути к главному корпусу, а с обратной стороны уже сбегались преподаватели, и непонятно, откуда взявшиеся Дархары. неужели уже успели предупредить? Так быстро? Винсент был в полубоевой трансформации, как ревнат на площади. У него тоже проступила голубая чешуя на лице, шее, руках, тоже были полупрозрачные крылья, огромные, сотканные словно из воды которые всего двумя мощными взмахами подняли нас очень высоко. Не успел я подумать, что летать оказывается не так страшно, как мы начали снижаться, плавно, но довольно быстро, так что горло все равно подкатило тошнота, а ладони от страха вспотели. Купол, прики моим дом мы преодолели легко, словно его и не было вовсе. Дарган разрешил, пояснил мне Винсент после моего недоумённого взгляда, так как остальные адепты так и толпились за его пределами. Я кивнула и больше не стала ничего расспрашивать, а просто побежала в сторону толпы адептов, где прямо посреди лежал бедный парень, без сознания, над которым склонился Ренард. Хотел уже подойти ближе, но меня перевёл вышел Айдан, схватил за плечи и стал оттаскивать от лежавшего на земле парня. "Ты что делаешь?" завопила я. "Ему нужна помощь!" "Ему уже не помочь", спокойно ответил принц. я не хочу, чтобы ты на него смотрела". "Что значит не помочь?" я взглянула в сторону парня. И заметила, что еще несколько преподавателей склонились над ним с поджатыми губами, водили над телом руками, вливали магию всех оттенков, но ничего не происходило. Нет. Нет, нет, не может этого быть. Он же не, не умер. Леона, тебе лучше уйти. Это зрелище не для девушек. Уйти, размечтался. Никуда я не уйду, пока не попробую его вылечить. Отпускать меня, правда, не спешили. "Пусти!" прошипела, как разъярённая кошка прямо в лицо парня, после чего руки он действительно убрал. и Я смогла проскочить к раненому. Боги, ранение Ренарда после нападения на площади теперь мне казалось чем-то пустяковым. На теле этого парня не было живого места. Оно практически все было одной сплошной рваной раной, красной, мерцающей, от которой так и веяло тёмной магией. Нет, сплошной воронкой, через которой утекала жизнь, и утекало очень быстро, ведь парень уже не дышал. Нет, нет, ему еще рано уходить. Я его не знаю. Да это неважно. Жизнь одна. и давать, ее просто так нельзя. Тем более я помнила, что маги, которых Вартан наделял своим даром, могли вытаскивать людей из-за грани в первые минуты. Так что я села рядом, перестала обращать внимание на суету вокруг. Крики, приказы Дархарам обыскать периметр, оцепить академию, а еще вопросы, вопросы, вопросы. Я просто положила руки на бездыханную грудь и попросила, нет, взмолилась о помощи. Только бы сила откликнулась, только бы услышала. С рук все же застроился свет, проникая в каждую клеточку пострадавшего и вливая живительную силу. Должна была влить, должна была подействовать, но ничего не происходило. Раны не затягивались, их не становилось меньше. А парень так и не начал дышать. Нет, нет, нет. Не может этого быть. Не может. Он не должен просто так умереть. Не тогда, когда я могу его вылечить. Могу ведь. Но сколько бы я ни сидела, изменений не было. Леона, это бесполезно. Подошедшего Айдана я даже не заметила. Его уже не вернуть. А тебе нужно безопасное место. Не плачь. Даже Вартан не всесилен. Не плачь. Точно. Я даже не заметила в какой момент начала плакать. Леона, пойдем». Настаивал принц, но я упрямо стряхнула головой. Нет. Он не может умереть. Просто не может. Ведь моя магия вылечила Ренарда, убрала рану от темной магии. Значит, и ту должна. Я просила, умоляла помочь Вартана, не оставаться в стороне, не быть равнодушным. Я все сделаю, что ты захочешь. Только помоги исцелить его, просила мысленно, пытаясь достучаться до своей магии и до далекого бога. Можно не знаю, что именно подействовало, но через довольно долгое время раны и правда начали затягиваться. У меня даже дыхание перехватило от этого. Получилось, неужели получилось? От неожиданности я замерла, но продолжала держать руки на груди парня. Теперь уже чувствуя, что магия льется теплом и лечит. Сидела долго и похоже, что истратила весь свой резерв, но в какой-то момент парень задышал и закашлялся. А значит, все было не зря. Его тут же подхватили лекари, которые, оказывается, тоже прибыли сюда. Оглянувшись, я заметила, что вокруг вообще было довольно много народу, и все не смотрели на меня. Кто-то кто восторженно, кто-то даже с завистью, а кто-то с беспокойством. Показалось, что из толпы на меня смотрели красные глаза, пылающие огнём и яростью. Но, скорее всего, это просто плод моего уставшего воображения. Ренард, он был рядом, нужно было лишь протянуть руку. Почему-то сейчас очень хотелось, чтобы он обнял меня, прижал, сказал, что все будет хорошо. Но на глазах у всех я не решилась на такое действие. Попыталась стать самостоятельно, но голова и тело меня не слушались. Видимо, слишком много магии я израсходовала разом. Ноги стали ватными, а голову повело, так что еще мгновение и я бы встретилась с землёй, но меня вовремя подхватили на руки. В нос тут же ударил свежий морозный запах. Я поняла, что это был Ренард. Что мой балланд сказана рада. Он что-то говорил, кажется, злился или спорил с кем-то, но плывающее сознание отказывалось что-либо воспринимать. Она очень хотела отдохнуть, поэтому незамедлительно унесло меня в спасительную темноту. Проснулась я вечером, или скорее ночью, если судить по сверкающим звездам за окном целительского крыла. Мне еще не доводилось тут бывать, но догадаться было несложно. Запахи лекарственных трав, которые даже в другом мире были легко отличимы от остальных: одноместная кровать, тумба, дверь и большое окно, через которое на меня смотрела голубая луна. Все просто и без излишеств. В этом месте все равны. Я постарался привстать на кровати и понять, сколько прошло времени с момента последнего нападения. Часов тут не наблюдалось, как и календарей, так что оставалось только гадать и ждать утра, чтобы расспросить об этом. А еще чем все закончилось и что случилось с тем парнем? Вылечила ли я его? Что-то я смутно все это помню. Да и вообще, голова какая-то странная, туманная, словно какое-то зелье еще не перестало действовать. Хм, интересно, чем меня напичкали? Встав с кровати, я сначала подошла к столику, на котором было порядка десяти разных скляночек, совершенно мне незнакомых. Ну ладно, разберусь с ними позже. Может, расспрошу кого. Сама принимать ничего категорически не буду. Мне очень хотелось пить и умыться. Но ни графина с водой, ни двери в ванную я так не нашла. Поэтому решила поискать её в коридоре. Может, целитель мне попадется на пути, я смогу спросить, где тут уборная, и воды попрошу. Выгнув коридор, мне вольно Просто он выглядел как в лучших традициях фильмов ужасов: Темный, мрачный и совершенно неосвещённый. Моментально расхотелось куда-либо идти, но жажда была сильнее. Так что я накинула халат, обулась в какие-то тапочки, которые нашла и вышла. Тут было холодно. Я сейчас, похоже, находилась в главном корпусе. А коридоры здесь везде довольно большие, так что ветер и гулял, и завывал, грозился забраться по тонкую сорочку. Дойдя до конца коридора, я так никого и не встретила. Двери во все палаты были закрыты. Целительское так и не обнаружила, а выходить в общий коридор не решилась. Облизав пересохшие губы, я уже собиралась вернуться. Как мне показалось, что за одной из ниш на меня кто-то смотрит, кто-то с красными, огненными глазами. Gott hirt, здесь нет. Не может этого быть. Может, мне померещилось? От поступившей паники я попятилась, не сводя настороженного взгляда с темной ниши и двух красных огоньков, пока не уперлась в стену, которая испарилась, после чего я спиной полетела куда-то вниз, больно ударившись пятой точкой. Вздомно выругалась и взглянула в сторону дверей, через которые должна была попасть внутрь другой комнаты, но не нашла ее. Передо мной была каменная стена, деревянная, прочная, без единой щели или трещины. Что за? пристав я огляделась и пораженно выдохнула. Это же зеркальная комната.